«Они, кажется, побеждают меня», — признал Того. Признание Того зафиксировали два посторонних человека — французский адмирал Эмиль Оливье и британский морской аташе, который все время битвы не покидал Тогу, стоя подле него на мостике Миказа. По словам Оливье, Адмирал Того был потрясен решимостью русской эскадры, которая надвигалась на него, готовая погибнуть, чтобы спасти судьбу войны и честь России. Того дает приказ к отступлению. Английский атташе дополняет. Того увидел, что перед невероятным упорством русской эскадры, которая решила во что бы то ни стало пробиться во Владивосток, ему придется отступить. Лейтенант Сакурая велел Того, пишите приказ. Это будет мой позорный приказ об отступлении. Не может быть, адмирал. Да-да, на этот раз мы проиграли. Отступление к лету. Нет, в Сосебо. На ремонт. В отдаче приказа возникла пауза, которую не понять, не зная флотских порядков. Объявляя флоту свою волю, флагман сначала оповещает «Готовьтесь» принять приказ, после чего корабли обязаны ответить ему поднятием флагов. Ясно вижу, вас понял. Лишь после этого обмена сигналами флагман извещает эскадру о своем приказе. Корабли уже ответили Того, что его поняли и ждут распоряжений. Ни японцы, ни русские еще не знали, что не только участь порт Артура, но, может, и судьба всей войны была заключена в этой о раскаленной минуте. И так японская эскадра выжидала приказа об отступлении. Но именно в этот момент Того заметил странную циркуляцию цесаревича. Он сузил глаза в две щелки. Лейтенант Сокурае, прежний приказ отменяется. Мы не идем в Сосебо на ремонт. Мы продолжаем битву. Не попади второй снаряд в рубку цесаревича, не замедли Того с отдачей приказа, и все было бы иначе. Все, все, все. Но эта критическая минута кончилась. Адмирал Того нагнулся и, подхватив фуражку с раздавленной кокардой, снова нахлобучил ее на голову. Начиналась последняя фаза боя, и заходящее солнце било русским в глаза, ослепляя наших наводчиков. Из груды мертвых тел на мостике цесаревича вдруг начал вылезать лейтенант Нинюков, очнувшийся после взрыва. Кто здесь живой? Отзовитесь, вы живые. Живых не было. Сосаревич продолжал выписывать кривую. Но следующие за ним корабли уже поняли бессмысленность этого маневра. И они один за другим покидали флагмана. Строй был сломан ими. В растерянности они сбились в кучу. Дмитрий Всеволодович Нинюков сам встал к штурвалу, решив заменить рулевых и даже адмирала Витгифта, нога которого валялась в углу рубки, сверкая лампасом. Но штурвал вращался свободно, управление рулями не срабатывало. «Братцы, кто может, поднимите сигнал!» Сигнал он поднял, командование эскадрой передается младшему флагману. Контр-адмирал Ухтомский, не зная, что случилось с Витгифтом. Машинально распорядился оповестить эскадру следовать за мной. Но фалы, протянутые к мачтовым реям, были разорваны осколками. Сигнальщики пересвета укрепили флаги к поручням мостика, где их никто не разобрал, и потому за кормой пересвета никто не последовал. Японская эскадра активизировала стрельбу, и в этом кошмаре капитан Эдуард Чеснович, командир Ратвизана, принял почти дикое Но верное решение — на таран. Тараним Миказу и Того. Переборки не выдержат, — предупредили его. Нам ли сейчас думать о переборках? Ретвизан, сам полузатопленный, устремил свой форштевень на вражеского флагмана. Японцы обрушили на дерзкого огонь всех кораблей сразу. Порой Ретвизан совсем исчезал в дыму и в всплесках воды. Но потом вырывался из них снова, страшный в своей безумной ярости. Ближе, ближе, ближе, ближе. До Миказы оставалось всего 17 кабельтовых. «Баковая, того, призывал Щенснович. Миказов вздрогнул, как боксер от удара в челюсть. Из его носовых погребов выбросило черный гриб дыма. И верхушка этого гриба уже в небесах полыхала сгоравшими кордитами.